Имеются там две бухты – бухта Овладения и Добро пожаловать, крестным отцом которых был француз. И действительно, именно здесь поднял французский флаг капитан Маршан. Миновав Хуапу, этель входит в проливы между островами второй группы и направляется к Хива-Оа, или на испанский лад острову Доминика. Самый большой в архипелаге остров этот вулканического происхождения и имеет 56 миль в окружности. Хорошо видны его черные гранитные утесы и водопады, низвергающиеся с центральных возвышенностей, покрытых богатейшей растительностью. Пролив шириной в 3 мили отделяет этот остров от Тауаты. Для стандарт-Айленда он слишком узок, поэтому приходится обогнуть Тауату с запада, где бухта – «Мадре де Диос» по Куку Бухта была первой принявшей корабли европейцев. Этот остров выиграл бы, находись он подальше от своего соперника Хива-Оа. Тогда, может быть, им труднее было бы воевать друг с другом. Племена, их населяющие, не могли бы сталкиваться и заниматься взаимоистреблением, которому они до с увлечением предаются. Пройдя мимо оставшихся в восточной стороне берегов Мотане – Острова совершенно бесплодного, голого, необитаемого комодор Симкоу взял направление на Фату-Хиву, когда-то именовавшуюся островом Кука. На самом деле это просто огромная скала, заселенная птицами тропического пояса. Сахарная глава окружностью в 3 мили. После полудня, 9 сентября, Стандарт-Айленд теряет из виду этот последний юго-восточный островок архипелага. Согласуясь со своим маршрутом, искусственный остров поворачивает на юго-запад, чтобы достигнуть архипелага помоту и пересечь его в средние его части. Погода по-прежнему благоприятна. Здешний сентябрь соответствует марту северного полушария. Утром 11 сентября шлюпка, посланная из Бакборд-Харбора, подошла к плавучему бую, на котором закреплен один из кабелей бухты Магдалены. Конец медного провода, изолированного слоем Гутаперчи, присоединяют к аппаратам обсерватории, и таким образом устанавливается телефонная связь с берегами Америки. Администрация Стандарт-Айленда запрашивает управление компанией насчет потерпевших кораблекрушение малайцев. Разрешат ли губернатору дать им возможность добраться на плавучем острове до Фиджи, откуда они более быстрым и дешевым способом могут попасть на родину. Получен благоприятный ответ. Стандарт-Айленду даже разрешается, если против этого не будет возражать совет именитых граждан Миллиард-Сити, плыть дальше на запад, до новых Гебрид, чтобы высадить там потерпевших. Сайрес Бикерстав сообщает об этом решении капитану Саролю, и тот просит губернатора передать его благодарность всему правлению в бухте Магдалены.